Оглядев, следы приметили, одна из косуль уходила на трех ногах. Около двух верст ехали по ее следу, изредка замечая на снегу пятна крови. Ружье держали на изготовку, чтобы в крайнем случае стрелять с коней. Вдруг Роман показал рукой вперед и шепнул. — Смотри, смотри, лежит голубушка. Видишь, вон курчавую елку, под ней лежит. Опять поспешно спрыгнулись с сёдел. Тимофей никак не мог увидеть, где лежит косуля, и страшно горячился. Наконец увидел. Было до косули шагов сто, но в торопях опять промазали. Косуля неловко запрыгла силы оставляли ее. Тимофей успел передернуть затвор и выстрелил снова. Косуля рухнула в снег. Когда подъехали к ней, она вздрогнула, зашевелила тонкими и прямыми ушами. Красивая головка ей тяжело оторвалась от снега. Черные ясные глаза, не мигая, уставились на людей. Было в них выражение такой безнадежности и мольбы. Такие горькие-горькие дрожали в них слезинки, — что у Романа защемило сердце. Тимофей вытащил из-за кушака нож. Роман не выдержал и отвернулся. Через минуту все было кончено. Вытирая с ножа кровь, Тимофей повернулся к Роману, спросил. — Ну, а ты чего сидишь? — Давай в тарака вязать добычу. Выдев лицо Романа, он весело рассмеялся. — Да ты не как того. Раз упустить собрался? — Не могу я. Мутит меня. Ты на нее с ножом, а она глядит на тебя, и слезы у нее в глазах. Как есть человек, только говорить не может. И как у тебя на нее рука поднялась? Я овец срезал, куриц рубил, а вот раненую косулю добить не смог бы. Тимофей перестал смеяться, сказал сердито. — Он-то какой жалостливый! А если бы на войну тебя? Там ведь не куриный кровью руки марают. Ему захотелось высмеять Романа, но он сдержался, вспомнив, что и сам он, когда-то подстрелив первого селезня, отвернул ему голову с мукой и отвращением. Ничего, не смущайся, я и сам такой был, только давно это у меня прошло. Просидел три годика в окопах, нагляделся до тошноты на человеческую кровь и обучился. Многому брат обучился, и Тимофей рассмеялся снова, но не весело, а с тайной горечью. Он поднял косулю, перекинул ее через седло, Роман бросился ему помогать. Теперь, когда глаза косули помутнели, похолодели, он смог спокойно заглянуть в них. — И что это со мной сделалось? — спросил он с недоумением Тимофея. — Теперь вот гляжу на косулю, и ничего, а тогда до слез проняло. — На мертвого, брат, всегда легче смотреть, чем на живого, чем на того, кто помирает, — отозвался Тимофей. — Эту арифметику я от корки до корки выучил. До зимовья они вернулись всех позже. В каменьке снова трещал веселый огонь. Капитоныч с Фильдкой свежевали Большого Гурана на земляном полу зимовья, а семён и Никола, вернувшись с пустыми руками, завистливо поглядывали на них, да переругивались между собой, упрекая друг друга в неумении охотиться. Увидев, что Тимофей и Роман вернулись с добычи, они выбежали встречать их. Никола еще с порога закричал. — А мы пустые, ни одной косули не своротили. И все семён все из-за него. — Да помолчи ты, холера, — рассердился не на шутку семён сам мимо стрелял, а я виноват. Но Никола не унялся. — Ага, значит, не люба правду слушать, — хитренько прищурившись зачистил он скороговоркой. — Ведь ежели бы ты не с подветренной стороны ехал, так мы бы обязательно двух штук уложили. Это уж как пить дать! И не слушая того, что ответил ему Семен, он обратился к Тимофею и Роману. — Кто же это из вас отличился? — Оба. Залпом стреляли, — отозвался Тимофей, — и лукаво поглядел на Романа, который, расседлывая коня, с опаской прислушивался к начавшемуся разговору. Он пуще всего боялся, чтобы не вздумал Тимофея рассказать, как он чуть было не расплакался над раненой косулей. Но Тимофей не думал над ним смеяться, и Роман с благодарностью подумал про него. «Молодец, не болтуша. Довитесь бы такой до никола так он бы полгода ходил и рассказывал про меня». После ужина, когда казаки лежали на нарах и курили, Роман спросил Тимофея, — — Ты, Тимоха, скажи, ты за казачество или против? В поселке об этом недавно в каждом дому спорили, друг друга за грудки брали. Даже у нас и то отец с дедом подцапались Дед наш казак до мозга костей, а отец тот своим казачеством не шибко дорожит. Я брат за то, чтобы казачьего сословия не было. Казаки такие же люди, как и все, и нечего им на особом положении быть. — А не переменишься ты, как нагрянут к нам мужики казачью землю делить? — Не переменюсь. Землей с крестьянами мы должны поделиться. Только тогда и можно будет новую жизнь строить. — А какая она должна быть, эта новая жизнь? С чего вы ее начинать собираетесь? — спросил в свою очередь семён Начнем с того, что каждый должен своим трудом жить. На богатых спину гнуть никто при советской власти не будет. Эта власть батраков и бедноту начнет в люди выводить. — Ну, брат, всех бедняков в люди вывести нелегко. Всех вдруг с этими не сделаешь, — сказал семён «Конечно, в один год с этим не справишься», — согласился Тимофей. «Тут и поработать, и повоевать с разной сволочью доведется. А ты, значит, тоже собираешься скоро в люте выйти?» «Об этом и вся думка, брат. Так вот, что я тебе скажу. Первым делом нынче по станичного общественного амбара тебе и другим беднякам семенную суд удаст. И даст ее без всякой платы. А для бедных казачьих вдов и сирот общественные запашки будем устраивать. Богачей на эти запашки, если придется, силой заставим и ехать». — Пусть они для народа поработают. — Нет, с ними так не выйдет. Они, скорее всего, тут за шашки возьмутся. — Ну тогда пусть на себя пеняют. Тогда мы их в порошок сотрем. Роман слушал эти слова Тимофея, и хотелось ему иметь в своей жизни такую же большую и определенную цель. Жить не так, как трава растет, а как живут люди, чьи мысли стали для Тимофея его мыслями и стремлениями. И тут Роман вспомнил про своего дядю Василия, и яснее представился ему загадочный облик этого человека. Помолчав, он сказал Тимофею, — лежу вот и думаю, что бы сказал сейчас дядя Василий? — О, тот бы сказал. Он не с мое знает. Это брат идейный человек, — весело отозвался Тимофей. — Я бы и сам хотел его послушать, уму-разуму поучиться. На охоте пробыли казаки полторы недели. За это время Тимофей и Роман успели крепко сжиться, и, несмотря на разницу в возрасте, стали большими друзьями. Роману нравилось, что Тимофей смотрит на него как на равного, что с неизменным уважением отзывается он на дяде Василия. Привязался и Тимофей к Роману. Ему казалось, что Роман чем-то повторяет его собственную молодость, такую недавнюю, но ушедшую навсегда. И, глядя на него, разговаривая с ним, он невольно любовался и лихо начесанным на бровь его чубом, и безотчетным молодечеством, которое так и сквозило во всей его фигуре. Как ни странно, но именно случай с косулей заставил Тимофея заинтересоваться им, приглядеться к нему поглубже, а потом и привязаться к нему. Вешняя Марьева струилась над сопками. В желтой пене плавало высокое солнце. Над березовыми лесами заречья в веселой суматохе кружили стаи белогрудых галок. От их счастливого беспокойного крика стоном встанала даль. На просохших буграх горела ветошь. Драгоценка, затопив прибрежные тольники, подступала к плетням огородов. В проселке гудели пасхальные колокола. Целые дни напролет принаряжные казачата толпились на колокольне, упоенно трезвонили.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 — Это одно из монгольских племен, живущее во внутренней Монголии. — А что им у нас надо? — снова ни к кому не обращаясь, произнес улыбкой Гусаров. Сергей лично пал на Гусарова. — Вы, Федор Алексеевич, все посмеивайтесь, все посмеивайтесь. А тут не посмеиваться надо, не за слова цепляться. Тут надо о деле подумать. Сам я так полагаю, что атаману нужна подмога. А то будь он сам хоть в семи пяди во лбу, но раз поддержки ему от народа не будет, то ничего не сделает. — Это ясно.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 и он, прищурив глаза, сладко потянулся, как сытый кот. На площади возле церкви собралась молодежь со всех концов поселка ставить большие качели. Крепко связанные березовыми кольцами шестисоженные бревенчатые козлы подымали длинными ухватами, сделанными из бастряков. Подаль толпились луща китайские земляные орехи, казачатые девки. Покуривали на камнях у церковной сторожки старики. Постановкой качелей заправлял Федот Муратов обосновавшийся после возвращения с фронта у платонова Лакитина, от которого и ушел на службу. Вернулся он с полным бантом георгиевских крестов. На Царской улице им откровенно восхищались. Богачи тонко льстили ему и всеми силами старались поссорить его с революционно настроенными фронтовиками. Обрабатывали Федота толково, и скоро забыл он, как собирался пускать пух из поселковых тузов, когда возвращались домой. Горделиво похаживая по улицам с гармонией через плечо, не разлучался он ни на минуту с крестами, а пьяный шумел и куражился больше прежнего. От своих недавних единомышленников отшатнулся и даже не здоровался с ними. Тимофей Косых дважды пытался поговорить с ним по душам, но всякий раз Федот отделывался шутками. Когда же Тимофей в упор спросил его, долго ли он будет еще носить на себе старорежимные побрякушки, Федот побагровел, гневно мотнул рыжим чубом и сказал, отчеканивая каждое слово, — Ты моих крестов не трогай, они мне не мешают, носил их и буду носить, а в советчиках не нуждаюсь. — А если их силы с тебя снимут? — Пусть попробуют, горло перерву, а крестов не дам. Никто мне их заслуживать не помогал, нечего и теперь соваться, я своим умом живу. — Своим ли? — У тебя не занимал. Вон ты как заговорил, перестав улыбаться, разочарованно протянул Тимофей, а на прощание жестко бросил. Ну — Ну-ну. — Смотри, Муратов, голова у тебя шибко кружает. После этого разговора Федот перестал заходить к Тимофею. Потом наслышался Тимофей, что зачастил Федот к Чапалову и Каргину, встречаясь с которыми на народе всегда здоровался за руку, как с равными. — Хитро плели Федотку, — подумал он тогда про Сергея Ильича и Каргина. — Не мешало бы им хвосты прищемить. Ставить качели Федот явился на навеселе. Был одет он в белую часучевую рубашку и в необъятные широкие шаровары с алыми лампасами батарейца. От всей его широкой медвежьей фигуры так и веяло силой и молодечеством. Где ничего не могли поделать трое, он подбегал и легко управлялся один, вызывая одобрительные замечания стариков. Когда первые козлы стали поднимать вверх, Роман охотно откликнулся на призыв Федота вместе с ним взяться за ухват, хотя и знал, что по силе он ему далеко не пара.